Глава 30. Вместе с Рен Мерсер, как оказывается, полностью звали хозяйку того спортивного зала, у нас было трое союзников из числа группировки, которой принадлежала Кайна. С ней, в целом, как и с Элиотом, было достаточно провести лишь один показательный бой, чтобы она не относилась к словам моей подруги столь же категорично, как и раньше. Правда, я все еще думал, что этого было недостаточно, чтобы убедить ее полностью, но может хотя бы задумается о том, что масочники могут представлять угрозу, а там и сама наберет доказательств этого. Главное, что сдвиг в этом направлении был. А дальше Кайна обещала дожать свою подругу самостоятельно. К сожалению, для меня все это общение закончилось тем, что с меня потребовали еще одного спарринга, когда Рен придет в форму, еще одна любительница драк на мою голову, но делать было нечего и пришлось соглашаться на ее условия, да и Кайна на меня в этот момент смотрела такими глазами, что отказаться я просто не мог. Может, я слишком мягкий, раздаю себя уговорить на подобные авантюры. С другой же стороны, где мне еще представится подобная возможность сражения с противником, который владеет совсем не распространённым вооружением для драки? Лучше сейчас научиться сражаться с такими неудобными бойцами, чтобы в дальнейшем это не стало для меня неприятным сюрпризом. Да и мастера хотели, чтобы за выполнение этого задания я набрался опыта сражения с разными противниками. Последнее как раз было очень хорошо и позволяло мне понять мои слабые и сильные стороны и в принципе осознать, где и чего мне не хватает. «Я все еще не теряю надежду, что мне удастся в следующие разы обойтись без спаррингов с твоими друзьями», сказал я Кайне, которая, о чем-то задумавшись, шла рядом со мной. «Не думаю, что это возможно». После небольшой паузы ответила девушка. «Мои друзья, как ты уже должно быть заметил, довольно самоуверенные люди. Даже Эллиот, пусть и в несколько ином направлении». Опередила она, готовые сорваться у меня возражения. «Так что придется тебе еще постараться». «Может, хватит мне уже быть грушей для битья?» Скептически посмотрел я на нее. Я, конечно, не отказываюсь от самих сражений, но как-то это неправильно, что ли, вколачивать в них понимание того, что к твоим словам лучше прислушаться. «Другие способы будут еще дольше и без гарантий», – покачала Кайна головой. «Этот прямо с гарантией», – хмыкнул я. «Может мне в следующий раз отправить их в больничку на пару дней, чтобы уж точно быть убедительнее? Ты уже перегибаешь». Не согласилась со мной девушка. Просто мы все получили свое положение в бандах через сражения, и хотим мы этого или нет, но на наше восприятие это тоже влияет. Я тоже могла попробовать достучаться до ребят через сражения с ними, но меня то не воспринимают как равную и не будут видеть в своем проигрыше что-то необычное. Другое дело, когда им приходится выходить против неизвестного бойца. «Особенно, если это подается под углом того, что масочники будут не слабее тебя», – терпеливо стала пояснять Кайна. «Только подобное заставляет их задуматься о том, что они могут потерять свои позиции, а люди привыкают к хорошему. Ладно, пусть просто привыкают к тому, что имеют». Поправилась под моим ироничным взглядом девушка. Но ведь и это можно потерять, если считать, что угрозы нет, когда она уже стоит за порогом. Не пробовала писать мотивационные речи, не удержался я от вопроса. Пыталась. Тяжело вздохнув, честно призналась Кайна, чем меня, собственно, изрядно удивила. Но, как видишь, не слишком получается. Я ведь тоже понимаю, что можно было попробовать достучаться до моих друзей словами, Но сам видишь, как все выходит. «Да, субъективность восприятия реальности и что с этим делать?» – тихо пробормотал я. «Весна уже на носу. Что думаешь делать? Вполне возможно, что масочники к ее концу активизируются. Мое предположение строилось из того, что Дарьям, собственно говоря, нечего будет у нас делать по завершению обучения в школе» сомневаюсь что не захотят поступать в местные институты так что и срок выполнения задачи поставленной кланом если конечно все это не личная инициатива этой пятерки будет как раз стоять на конец обучения да и как то тихо они себя вели зимой почти не проявляя никакой активности понятно что тут отчасти виноваты мы с кайной заставляя их разбираться с ворохом внутренних проблем на уже захваченных территориях Но все равно они могли попробовать выйти за рамки уже своей территории. Но Дарии почему-то медлили и очень сомневаюсь, что они удовлетворятся только тем, что имеют. Слишком нагло они действовали в самом начале, чтобы согласиться только на малую часть, когда есть шанс захватить намного больше. «Тоже об этом думала, что их, возможно, что-то зимой сдерживает», — кивнула Кайна. Но пока еще всех наших усилий недостаточно, чтобы этому помешать. Что-то было слышно на улице про обнаруженный нами склад, решил я выяснить еще один момент, все же про что достаточно времени, чтобы пошли слухи о таком необычном происшествии и его последствиях, а они там точно были. Самое, что странное, ничего, развела руками девушка. Про погром, да, слышала, И то, что участвовала целая группа бойцов, которая использовала дымовые шашки, чтобы выкурить всех на улицу и там встретить их второй группой, начала вдохновленно пересказывать Кайна. И это еще из наиболее реалистичных вариантов, что там происходило. Все-таки в баре было много пьяных, и они увидели все по-своему. А вот о том складе нигде нет ни слова, будто его и не было. Странно все это. Нахмурился я после услышанного. Там могла образоваться дикая смесь различных реагентов, и раз все это не вскрылось, то ее могли забрать с собой. Что-то я об этом не подумал. Ну что уж теперь, вздохнула Кайна. В любом случае с этим пока ничего не сделаешь, но все же я надеюсь, что масочникам достанется за разрушенный склад. Было бы хорошо. «Да, было бы хорошо, если бы с ними справился кто-то другой, но я сомневаюсь, что так получится». «Очень сомневаюсь», – покачал я головой. Сражения сражениями, а от посещения школы меня, к сожалению, пока еще полностью не освободили. Парочка упертых преподавателей не сдавалась, несмотря ни на мои усилия по доказательству того, что я лучше многих в школе знаю их предметы – Не на доводы директора, который, похоже, хотел уже начать хвастаться, какие у него умные ученики есть, что даже учёбу раньше времени заканчивается тычем. Последнее немаловажно было в этой картине. Но тут все было сложнее. Учителя были заслуженными преподавателями империи и были приглашены в нашу школу за большие деньги – Так что их авторитет в своей братье был довольно высок, и если они желали и дальше видеть ученика на своих уроках, то будут его видеть и дальше, даже несмотря на то, что ему учить уже нечего. Единственным хорошим моментом во всем этом было то, что я такой был не один. По моему примеру, многие клановые ребята тоже попытались сдать большую часть предметов, и у кого-то это даже получилось – Но до моего результата всем пока было далеко. Ну и еще радовало то, что чаще всего между занятиями, которые я должен был посещать, не было больших окон, если они вообще не были разнесены по дням. Так что я мог просто прийти в школу, отсидеть положенное время и возвращаться на тренировки. Ах, да! Еще Кесо мог попросить меня поспринговаться вместе с ним, но это уже отдельная форма занятости, которую я не учитывал. Да и попросить он меня об этом мог его учебные часы между окон, так что я даже в какой-то мере в такие моменты был рад тому, что можно сократить время ожидания за более привычным делом. Кто бы мне раньше сказал, что мне так понравится сражаться, я бы его не понял». «Сейчас же я и сам с готовностью принимаю новые вызовы, что заметил недавно, радуюсь, если эти вызовы сложные и заставляют меня самого приложить как можно больше усилий. В общем, учиться мне еще было необходимо, и от посещения школы меня никто не освобождал. Печально, но с этим ничего в данный момент я поделать не мог». Мне кажется, ты все лучше изучаешь мои движения, тяжело дыша, произнес Кеса, пока мы отдыхали после второго спарринга подряд. Просто в последнее время мы чаще сходимся на тренировке, вот и получается, что я твой стиль немного изучаю, пожал я плечами, будто говорил о само собой разумеющихся вещах. Не говорить же Кеса правду и заявлять, что я уже в 90% случаев знал, как он поступит, исходя из ситуации, в которой окажется. Лучше не бить его так по самооценке. Да и мне еще не хватает мастерства, чтобы довести подобное предугадывание до 100%. Правда и подставляться специально в таком случае станет сложнее. А там риск, что мою игру в поддавки раскусят и все же ты довольно быстро приспособился к боям со мной радостно улыбнулся глава клуба знал бы я раньше что ты так сможешь то уже бы давно вырубил связал и притащил сюда лишь бы ты оказался в моем клубе вот таких угроз пожалуйста не надо попросил я да какие то угрозы отмахнулся от меня кеса это же факты чистой воды надо было тебя намного раньше сюда притащить что сделано то сделано Пожал я плечами. Да и если бы он раньше смог меня уломать участвовать в клубной деятельности, то не увидел бы подобного результата. Я до того, как стал тренироваться с наставниками последнего приюта, и я после этого совершенно разные люди. Причем буквально, ведь я стал совершенно иным человеком после своей смерти». Слишком это очевидная вещь, которая, тем не менее, осталась незамеченной даже моими родителями. Правда, я ведь был при этом собой, и вообще сам порой не понимал, как бы я поступил раньше и как сейчас, и разнились бы принятые мною решения, если бы не тот случай, и новый осколок личности, что растворился во мне без следа. В общем, все это сложный философский вопрос. Куда думаешь поступать, Адриан? Вдруг спросил у меня Кеса. Что-то у вас всех в последнее время возникает именно этот вопрос про будущее, хмыкнул я. Что? Кто-то еще делился с тобой планами на этот счет? Проявил заинтересованность мой одноклассник. Да, он, кивнул я. Он все еще не может до конца определиться, но вроде я смог ему подсказать направление, которое стоит рассмотреть в первую очередь. Там увидим, что он сам решит. А ты что надумал? «Буду продолжать заниматься боевыми искусствами», – улыбнулся Кесу. «Потом, скорее всего, пойду в тренеры. Мне нравится обучать других. Так почему бы не сделать это своей профессией? Будешь растить чемпионов?» – хмыкнул я. «А чем не повод для гордости?» – кивнул он. «Многим ребятам не хватает помощи наставника, чтобы раскрыть себя. Я могу таковым стать, но хватит уже болтать. Давай еще раз сразимся».